16 апреля второго года миссии, понедельник, полдень, дом на холме. К 16 апреля половодия на гороне достигла своего максимума. Сдувшаяся до чудовищных размеров река в своих границах дошла почти до промзона и вытащенного на зимовку коча, на полметра превысив прежний предел разливов и Сергей Петрович уже думал, что сейчас все его хозяйство поплывет. Но все обошлось. Помимо всего прочего, весна, ледоход, а теперь еще и грядущее завершение половодья ставили перед вождями племени огня вопрос о дальнейших свершениях. Пока в значительной степени их благополучие держалось на привезенных с собой инструментах и материалах. Но большой дом, который для дюжины человек казался настоящим дворцом, для четырех сотен голов, укрывшихся под его кровом, превратился в самую настоящую консервную банку. Как бы этому ни противился Сергей Петрович, в ближайшее время семьи отцов-основателей по чисто объективным причинам должны были увеличиться в два-три раза за счет приема племя женщин бывшего клана Волка. И процесс уже пошел. Две бывших волчицы, Айнур и Зыле, несмотря на возражения Дары и Мары, уже готовятся вступить в семью Валеры, и помогла им в этом никто иная, как Ольга Слепцова. Она узнала про существование так называемого «право свободного выбора», по которому Валеру заполучили сами рыжие близняшки, и срежиссировала подобную мизансцену. За два дня до этого Ольга тихонько зашла в комнату, где спал Валера, и, разбудив его, сказала, что есть серьезный разговор. После чего Валера послушно оделся и пошел с ней на луг у дальнего ручья, где его уже ждал жарко-пылающий костер и две отвергнутые дары и Марой невесты-волчицы. Всю оставшуюся ночь до первых проблесков зари Ольга, Айнур и Зыля сменяли друг друга, ублажая своего будущего мужа и господина, но он в меру своих сил ублажал их. А наутро заявил, что, как честный человек, обязательно должен на них жениться. Такова официальная версия. По неофициальной версии, которая ближе к истине, Валера заранее еще с вечера договорился с Ольгой обо всех подробностях, и сцена свободного выбора была разыграна как по нотам. При этом сама Ольга в эротических забавах участия не принимала, предпочтя отложить сексуальное знакомство со своим будущим мужем до официальной первой брачной ночи – семейной постели. Зато Айнуры и Зеле оторвались и за себя, и за Ольгу, показав, какой бешеный темперамент скрывают бывшие волчицы. Кстати, Как только остальные жены узнали об этом происшествии, то на сторону Ольги Айнур и Нурызыли перешли три Валериных жены аполо-африканки. Миета, Мила, Реалярина и Маэта Мотер. дело в том, что Дара и Мара в последнее время начали вести себя нескзанощно и высокомерно, и поплатились за это падением своего авторитета и решением женсовета внедрить в их семью Ольгу Слепцову, которая фактически еще до официального бракосочетания приняла на себя обязанности и авторитет старшей жены. Кроме Валериной семьи, бывшие волчицы были замечены в окрестностях всех остальных семей основателей, за исключением разве что семьи Антона Игоревича, Марины Витальевны и Ниты. Правда, ходят слушок, что с наступлением весны У заслуженного дедушки племени Огня снова проснулись половые инстинкты, и он уже неоднократно снова призывал к себе на ложе то Ниту, то Марин Витальевну. Обе женщины были этим обстоятельством весьма довольны, но в племени сомневались, что это будет иметь хоть какие-то последствия сверх того, что уже произошло, то есть, что Антон Игоревич захочет брать семью еще хотя бы одну жену. Если механически разделить количество дееспособных женщин и подростков на количество дееспособных мужчин, задумчиво как-то сказал Андрей Викторович, то это получаются семьи с двадцатью и более женами в одном экономичном флаконе. С одной стороны, когда мы устанавливали правила обязательного брака, никто и не предполагал, что дело может дойти до такого дикого соотношения полог. С другой стороны, взялся за гуш, не говори, что не дюш. Это, кстати, говорит о том, что нам опять надо менять строительную политику. Каждая такая большая семья должна иметь свой большой дом, рассчитанный на проживание ста и более душ. Постой, Андрей, удивилась Марина Витальевна, между делом Баюка и маленького Антона, почему на сто человек и более? Не слишком ли ты маханул, товарищ старший прапорщик? — Нет, не слишком, — ответил главный охотник племени. Каждая из двадцати потенциальных жен на протяжении своей семейной жизни может родить нам, мальчиком по четыре-пять детей. Ну уж троих минимум, но на минимум рассчитывать нельзя, потому что так можно оказаться в очень неприятном положении, когда и электроинструмент подсел, и сами мы уже не те, а старшие сыновья еще не выросли, а дом уже стал семье мал. — Ферштейн? Ферштейн — кивнула Марина Витальевна, которая за долгую службу на Нивик Медицины Катастроф с кем только не общалась. — Только у нас с Антоном такой большой семьи, наверное, уже не будет. Поэтому нам, пожалуйста, маленький домик и садик на шесть соток. Андрей Антон Игоревич в ответ на эти слова только молча кивнул. — Маленький, уютный домик. Его вполне устраивал. — Маленький, уютный домик. Его вполне устраивал. Во всем этом, сказал Сергей Петрович, есть два аспекта. Первый аспект эволюционно-биологический. Вы посмотрите, как упёрты и агрессивны местные мужчины. Все наши столкновения с ними кончаются тотальным истреблением противоположной стороны. Северная ренексима совсем не агрессивны и не упёрты, возразила Марина Витальевна. Это вполне приятные люди от близкого контакта, с которыми мы получили немало полезных и приятных вещей. — Там, скорее, личное влияние самого Ксима, — ответил Сергей Петрович. Я имел честь наблюдать их вблизи и могу сказать, что Ксим, так же, как и Гук, мужчина, далеко опередивший свое время. Но оппозиция ему в клане была сильна и в любой момент мог вспыхнуть мятеж консерваторов. Нам повезло лишь в том, что вождь всех несогласных, пробегая по узкой тропе, запнулся и упал с обрыва под копыта стаду сбешенных бизонов. И те его, как говорится, привели своими копытами к общему знаменателю, то есть в смятку. Но сейчас разговор не об этом. Вторым недостатком местных мужчин является их нелюбовь к труду и крайняя нелюбознательность. Явление это настолько массовое, что возникает подозрение, не находится ли причина прямо в генах. И не смотрите на Гуга, он даже в большей степени, чем Ксим, является исключением из правил. Возможно, он просто опередил свое время, а возможно, что он первый из медикан. Поработав в течение зимы с местными в качестве вечернего учителя, я, с одной стороны, должен сказать, что они очень умны. А с другой стороны, обязан заметить, что это ум аналоговый, практический характер. Они запросто сходу на слух способны запомнить длинный сложный текст. И при этом их мышлению совершенно чужды любые абстракции. Девочки-подростки, умницы, красавицы, спортсменки и комсомолки в течение лета-осени героически трудившиеся у нас на стройке с трудом запоминают буквы алфавита. И сами по этому поводу находятся в отчаянии. Короче, Скликосовский вздохнул Марина Витальевна, говори яснее, а то я что-то плохо понимаю ход твоей мысли. Так вот, сказал Сергей Петрович, если ген, позволяющий мыслить абстрактно и распознавать абстракции, в принципе существует, то мы все, мальчики и девочки из будущего, его носители как и носители множества других генетических настроек, выработанных человеческим родом на протяжении шести тысяч лет истории цивилизации, от первых квази-государств неолита до наших дней. Возможно, что не зря нам дана возможность создать такие большие семьи. Именно наши потомки, которые массово понесут в мир эти полезные гены, станут родоначальниками новой основанной нами цивилизации вот мысли понятен, кивнул Андрей Викторович. Если где-то и как-то существуют высшие силы, которые решили поставить над человечеством эксперимент и незаметно подбили нас на это путешествие, то они, конечно же, должны были озаботиться и тем, чтобы мы в максимальном объеме передали местным не только свои знания умения, но и полезные генетические адаптации. «Кстати, — сказала Марина Витальевна, — Существуют такие животные, которые с точки зрения анатомии один вид, а с точки зрения поведенческих деталей разные, как, например, волки и собаки в наше время. Здесь еще и волки легко приручаются, а собаки могут быстро перейти на дикое положение. В таком случае подвел итог Сергей Петрович. Премим за данность то, что такая структура нашего общества необходима с точки зрения некоего высшего замысла, смешавшего в общую кучу нас, французов, ланей волчиц и полуафриканок. И на этой оптимистической ноте перейдем к чисто практическим вопросам. Но сначала, сказал Андрей Викторович, попросим эти высшие силы не подкидывать нам новых жен и невест, ибо переполнение семейного очага тоже чревато. Аминь поддержал товарища Сергей Петрович. А теперь, как я уже предлагал, давайте перейдем к практике. Итак, исходя из всего вышесказанного, нам понадобится 11 домов с жилой площадью около 1600 квадратных метров. Сикоко-сикоко, чуть не поперхнулся Андрей Викторович, ведь каждый такой дом будет в три раза больше нашего большого дома, общая площадь которого меньше 600 квадратов да это так согласился петрович но первоначально большой дом был рассчитан только на нас попадацах и небольшую группку местных которых мы пригласим к нам жить небольшую а не три половинойсот не рыл всех возрастов одним словом нам надо серьезно засучить рукава и улучшить свои жилищные условия питом мы не должны забывать ни о производстве собственного металла ни о производстве стекла Первое должно нам дать возможность производить инструменты, а имея второе, мы сможем начать изготовление стеклянной посуды и оконных стекол для наших новостроек. Рабочая сила у нас есть, и более того, она рвется в бой, так что необходимо построить поставленные перед пленением цели в порядке старшинства. И вперед!